«Ты что выступаешь что а?» — говорит Валера Кепки. «Дядя Ахмед, ты чё вообще? Офигел совсем?» Кепка спустился немного по лестнице, посылая блондинки сладкие взгляды. «Слушай, Валера, что ты честное слово? Она же такая! Мы договорились уже! Я отблагодарю!» «Иди, иди!» — суровыми словами провожает его Валера. Дальше кухня. Блондинка заканчивает свой рассказ. А потом они делают рекламный фильм по возвращении омолодившихся. Таня говорит мужу. — Надо же! А я тупо их послала. Телевидение, программу «Удача». Они мне первой звонили. Я им сказала, вы меня не обманете, спасибо не надо. — Программа «Чудо» — поправляет ее куколка. — Ну и дура, — говорит муж. Он не смотрит ни на кого. — Тань, — говорит блондинка, — ну что делать, дочка? Куда мне теперь податься-то? Податься-то мне некуда. Вообще-то моя квартира, это мне от предприятия дали. Он тебя, тебя, Валерина, жилплощадь есть, туда и идите жить. А то ее сдаете, а мне ничего не платите. — Я как Бобик вкалываю на вас, бесплатная домработница, — Скузи кузи сижу, варю, глажу, стираю, убираю. По магазинам. Ни ночи, ни дня. — Вы же, мама, сами без работы остались и предложили, — оправдывается дочь. — Чтобы не на шее сидеть, вы же сами... На «вы» называют куколку, а та возражает. — Но нельзя же не помогать-то матери. Вся я посидела, зубы потеряла, вставить некогда. Вена на ногах. Оборвалась вся. Стыдно выйти на люди. Ни пальто, ни сапог, сарафанчик себе сама шила ночью. А ты все пируешь на работе, то дни рождения, то праздники. — Да, — веско говорит зять. — Даже он подтверждает, — качает головой блондинка. Она уже сгорбилась и пригорюнилась, как Аленушка на знаменитой конфетной коробке. — Даже он меня пожалел, твою мать. «Тебя — Тебя, — завопила Татьяна, — посмотри на себя в зеркало, кто ты есть и с ее губ срывалось так долго витавшее в воздухе слово. Но блондинка продолжала сидеть, опустивши голову. Светлые кудри ее растрепались. Первая слезка, похожая на бриллиант, показалась на нежно-розовой щеке. Декольте оставалось белоснежным. Валера вдруг крепко положил ей на плечо свою пухлую руку. — Не плачьте, мама, — сказал он. «Тяжелая ситуация, я понимаю. Живите у нас!» «Ты кто такой?» — Вызверилась красотка и сбросила с себя лапу зятя. «Вообще! Сидит тут! Дармоед в чужой квартире. Моя Танька на него пашет, а там он у входа сидит, проверяет. Ваш пропуск, ваш пропуск! Щеки отрастил, уже вообще на хомяка стал похож. Лень картошки с базара приволочь, одна я должна. Докатись отсюда!» Я Татьяна устроена на омоложение, да мы в твою сторону не поглядим. Мне сходу посулили, вон, машину ОКа, с первой минуты. Я и не торговалась еще. Татьяна посмотрела на красотку заинтересованно. «Именно что? Вы, мама, в чем-то так правы, так правы? У него есть женщина, я знаю. Он загулял». Валера завертел головой, покраснел, надулся. — А сама на работе с кем пьешь позавчера? — День рождения у шефа было, тебе сказано. — Ну и у нас день рождения, бухгалтера. Она выставила бутылку и торт, что я морду должен воротить. — Меня жена дома ждет? Тут куколка обернулась лицом к камере и живо заговорила. — Татьяна, да мы с тобой такого наворотим. Ты молодая, красивая, двадцать семь лет всего. «Ничего, что ты жрешь, как свинья, все подряд. Все это от недовольства собой и своей жизнью. Полюби себя. Ты единственная в мире такая. Да, тренинг, лифтинг, диета сделают чудо. Быстрое и эффективное похудение — Потеря веса до 10 килограмм за 10 дней, похудеть навсегда, стабилизация веса, восстановление баланса в организме, бросить курить, Татьяна, бросить пить все подряд на этих ваших праздниках, которые бывают у вас на работе с чистотой через раз, и ты после этого приходишь и все равно жрешь дома, и потом глазенки разлепить не можешь, и себя в зеркале не распознаешь. У тебя же чудесная белая кожа, у тебя хорошие серые глазки, только они спрятались. У тебя, если ухаживать, замечательные волосы, и маленькая нога при таком весе, и красивые белые руки. А какая грудь! Восьмой номер — это же богатство!» И тут она посмотрела в самый объектив. Лицо получилось, как в самоваре, нос выехал, и сказала четко. А все про все цена — две бусины жемчуга, и начинаем новую жизнь. Далее куколка вернулась в прежнее положение, и камера сфокусировалась на Татьяне. Она слушала, опустив глаза. Видно было, что в ней борются какие-то смешанные чувства. «Компьютерная диагностика». Радостным рекламным голосом вещал куколка. «Диета по анализу крови методом французских врачей. Вы будете есть сколько хотите, но за исключением вредных для вас продуктов аллергенов». «Да! А не то, что пришла с работы моя Татьяна, бухнулась в кресло всем своим центнером, взяла в зубы пиццу с колбасой, открыла банку тоником да и врубила видак с новым фильмом ужасов. Нет! Широкий спектр...» препаратов, специальные личностные схемы, индивидуальный подход и методики, массаж, арома и иглотерапия, ежедневные консультации с врачом. И все это дорого, комфортно, эффективно. До пяти килограмм жира за один сеанс, пересадка собственных волос с на брови, устранение второго подбородка глубокой скважиной, эффект с первой процедуры, великолепные ногти от призеров чемпионата мира в межапарке, ювелирный аппаратный педикюр, авторские работы, тренинг по взаимному пирсингу». «Центр среднекитайской молодости, отель «Высокая ель», «Шесть звезд», совместно с телепрограммой «Чудо». — Да ну, реклама! — сказала Татьяна на экране. Маленький Кузя подошел к отцу и погладил его по руке. Куколка кинулась, мигом взгромоздила Кузю себе на колени, поцеловала в кудряшке на затылке. — Кузяка моя! — ребенок обернулся, И помахал ручкой в воздухе. Пальчики у него были длинные-длинные, и шевелились, как водоросли в воде. Изо рта показались острые кривые зубы. Все поплыло. И возникли титры: Сбой в программе. Извините.